Глава 5 Анна так спешно идет по коридору, словно ей самой не терпится от меня избавиться. Звук ее шагов эхом отражается от стены этого храма элитного образования и оседает во мне растущей тревогой. Едва ли моя скромная безродная персона настолько интересна декану, что он поспешил познакомиться лично. «А за что меня вызывают?» Уточняю, я стараясь скрыть беспокойство за иронией. «Спросить, где я купила такой модный рюкзак?» Анна поджимает губы так сильно, что кожа вокруг ее рта белеет. «Не знаю, как тебе это удалось, но уже ко второй паре ты успела нажить врагов. Это не школа и не провинциальный колледж. Здесь ничего не спускают на тормозах. Особенно новеньким. Впредь хорошо подумай, прежде чем нарушать местные порядки». «Мои глаза невольно округляются». «Что?» «Я успела нажить себе врагов?» «В лице кого? Выскочки Шер?» «Или это гоповатый бугай успел поплакаться, что плохая девочка не уступила ему место «Но я...» «Объяснение прибереги для Эллы Валерьевны», перебивает Анна. Перед здоровенными дверями доканата, больше походящими на вход в музей, она отступает в сторону, давая понять, что дальше нам не по пути. Выглядит Анна такой расстроенной, Что мне, несмотря на тревогу, хочется ее приобнять со словами «Да ладно, чего ты? Прорвемся!» Дважды постучавшись, я тяну дверь на себя. Но она не поддается. Дергаю сильнее, но результат остается нулевым. Приходится ухватиться за ручку обеими руками и как следует напрячься, чтобы был толк. Невыламовый замок долетает до меня из раскрывшегося дверного проема. В мой кабинет нельзя попасть, просто постучав. Из-за массивного стола на меня смотрит женщина лет 50 В розовом костюме а-ля Даллора Самбридж. Я машинально оглядываю стену над ее головой. Нет ли там картинок с кошками? К счастью, нет. Лия, присаживайся. Голос Деканша строгий и холодный, как и ее взгляд. Я пригласила тебя, чтобы прояснить одно недоразумение. Твоя сокурсница утверждает, что сегодня утром ты спровоцировала конфликт и начала ее оскорблять. Речь идет о девушке с черными волосами, похожей на шер? Уточняю я, решив во что бы ты ни стала сохранять невозмутимость. Какая еще шер? Возмущенно верещит кто-то в углу. Резко повернувшись на голос, я вижу ту самую брюнетку, которая заявила, что я редко моюсь и пахну луком. Водрузив на колени свою барсетку от Прада, стукачка гневно на меня таращится. Шер — это поп-дива шестидесятых. Сейчас ей за 70 и она носит точно такую же прическу. И я выразительно смотрю на ее челку перед тем, как повернуться к декану. Что касается конфликта, эта девушка врет. Это именно она этим утром первой подошла ко мне и начала хамить. «Я вру?» Перебивает Милена, напуская на себя оскорбленный вид. «Элла Валерьевна, вы слышите? В нашей стране предусмотрена статья за клевету». Вопреки намерению держать покер-фейс, мое лицо заливается краской. Да что за бредятина тут происходит? Какая-то тощая, желчная злыдня бездарно врет, а взрослая образованная тетя молча за этим наблюдает. Этой Элле Валерьевне больше заняться нечем, кроме как выступать судьей в мелких студенческих разборках. «Простите, но это абсурд. Не сдержавшись, рявкую я. «Сегодня мой первый учебный день. Мне бы во всех этих звериных названиях разобраться, а не затевать скандал с первой попавшейся студенткой». «Лия...» Голос Декана звучит спокойно, но ледяной тон не оставляет сомнений в том, на чьей стороне ее симпатии. «Тебе следовало бы проявить больше уважения к учебному заведению и своим сокурсникам». В нашем университете действуют правила, которые не дозволено нарушать. А разве эти правила распространяются только на меня? Я не сделала ничего, за что должна оправдываться. Или правилами предусматривается, что одни студенты могут без причины нападать на других, а те обязаны молча терпеть оскорбления? Милена утверждает, что у нее есть минимум три свидетеля, которые могут подтвердить ее слова. Учитывая твое особое положение, глаза женщины сужаются. Тебе следует быть осторожнее. У меня голова идет кругом. Какие еще свидетели? Эта чертова шер подошла ко мне одна! Под моим особым положением подразумевается то, что банковский счет моих родителей не равен стоимости этого здания? У тебя нет права вступать в конфликты с другими студентами. Чеканит Амбридж. Велен Константинович за тебя поручился в расчете на твое благоразумие. Не подводи его. Дверь приоткрывается. В кабинет бесшумно входит девушка в сером костюме и опускает на стол исписанный листок бумаги. Что это? Пробежавшись по нему глазами, деканша мечет суровый взгляд в меня. «Просто замечательно. Всего пара часов в стенах университета, и на тебя уже повторно пожаловались. На этот раз твой одногруппник Денис Морозов». Задохнувшись от возмущения, я вскакиваю. «Он хотел, чтобы я уступила ему место! Неужели вы всерьез рассматриваете такие жалобы?» «Лия, на сегодня ты отстранена от занятий», — скорбно заявляет Амбридж. «И если подобное повторится...» Даже несмотря на все мое уважение к Велену Константиновичу, я буду вынуждена тебя отчислить. Но я просто не понимаю, что должна была делать. Подавленно бормочу я. Позволить какой-то хамке себя оскорблять или послушно уступить место качку, который пришел позже меня? С каких пор вообще женщины обязаны уступать место мужчинам? Я хочу, чтобы ты беспроблемно влилась в учебный процесс и больше не вынуждала меня вести такие разговоры. Голосы Канша становятся чуть мягче. «Все ясно?» «Более чем». «Цежу я сквозь зубы». «Тогда можешь идти». В сопровождении торжествующего взгляда сучки Шер я выхожу из кабинета. Мне обидно настолько, что хочется орать и топать ногами. Тяжелее всего в этом мире мне дается несправедливость, а я только что была свидетельницей настоящего парада в ее честь. Одна напала на меня без повода, второй, презрев этикет, попытался выкинуть меня с занятого места, а наказали по итогу меня. Да здесь законы похуже, чем в дремучем Средневековье. Поплутав по университету и с грехом пополам найдя выход, я выхожу на парковку. Настроение у меня, что говорится, отстой. Во-первых, отповедь Амбридж на корню загубила мое воодушевление после лекции Шанского. Во-вторых, я понятия не имею, как добираться до особняка Демидовых. Водитель должен приехать за мной только к четырем. Слышал, ты уже успела оказаться в немилости? Раздается голос позади. Насупившись, я оборачиваюсь. Леон стоит возле навороченной тачки и разглядывает меня с таким любопытством, словно из-под пояса моих джинсов. Торчит огромный пушистый хвост. Меня отстранили от занятий на сегодня. Буркаю я. Не знаю, что там с уровнем образования, но стукачи здесь доставляют жалобы на редкость быстро и эффективно. Их бы курьерами в самокат. Столько бы чаевых собрали. Это было предсказуемо. Усмехается ли он? Я ведь предупреждал тебя. И теперь выглядишь довольным, потому что твои предсказания сбылись. Огрызаюсь я. Скорее заинтригованным. Садись. Он кивает на пассажирское сиденье. Довезу тебя до дома. Это что, входит в альфа обязанности? Нет. Он улыбается шире. Это в качестве исключения. Хочу поддержать твой боевой дух, чтобы выяснить, как долго ты сможешь противостоять системе.